Опять сегодня утром будет почтовый самолет в Москву. Какие-то другие люди летят, а я все здесь живу. Могу тебе сказать, что тут все так же холодно и скользко. Весь день дожди идут, идут, как растянувшееся войско. Все по колено стало в воду. Весь мир покрыт водой сплошной, такой, Как будто Бог по природу поигнал сюда, на водопой. Мы только полчаса назад вернулись с рекогносцировки, И наши сапоги висят вверх дном у печки на веревке, И сам сижу у печки, сохну. Занятие глупое, с утра опять поеду и промокну, В степени одного костра Лишь дождь, как будто он Привязан навеки к конскому хвосту. Да свистная ада Сердце разом, роняющую в пустоту. Константин Симонов Разные дни войны С 41 по 45 -й. Отрывки одной жизни Читает Алексей Симонов 41 первый, отрывок третий. Я узнал, что Артенберг назначен редактором «Красной звезды». Накануне своего отъезда на фронт я встретил его в коридоре политического управления, когда шел за командировочным предписанием. И сказал ему, что если его назначат в одну из военных газет, чтобы он забрал меня к себе. По старой памяти о Халхинголе, где он редактировал нашу героическую красноармейскую, мне хотелось работать с ним и в эту войну красную звезду к нему я попал вечером. Когда я вошел, он встал за стола и сказал, «А, Симонов, таким тоном, словно именно меня, сейчас и ждал. Ты получил мои телеграммы?» Я спросил, «Какие?» «Я послал тебе две телеграммы в боевое знамя». Я сказал ему, что хотя и был первоначально назначен в эту армейскую газету, но так и не знаю, где она находится, и никаких его телеграмм не получал. «А что ты приехал с фронта?» Я объяснил. «Хорошо», — сказал он, — «а я тебе уже третью телеграмму собирался посылать от имени Мехлиса. Теперь у нас в «Звезде» будешь работать». Я сказал ему вполне искренне, что был бы рад работать с ним, но я работаю в фронтовой газете и в «Известиях». «Ничего», — сказал он, — «из фронтовой мы переведем тебя к нам приказом, а «Известия» — «я тебе позвоню ночью, давай телефон». Я не дал ему телефона, по которому он мог бы мне позвонить ночью и сказал, что лучше сам позвоню утром. «Я вышел от него в большом сомнении. Была уж заварена каша с известиями, получено от них постоянное корреспондентское удостоверение на Западный фронт, и уходить оттуда было не совсем удобно. Я так и не решился в тот вечер и в ту ночь рассказать близким мне людям всю правду о пережитом на фронте. Заснул поздно ночью, и, как мне показалось, всего через несколько минут меня разбудили. Звонил телефон. Оказывается, была уже не ночь, а половина седьмого утра». С вами говорит заместитель редактора Красной звезды полковой комиссар Шифрин. Выслушайте приказ заместителя народного комиссара. Интендант второго ранга писатель Симонов КМ 27 41 назначается специальным корреспондентом газеты Красная звезда. А теперь продолжал Шифрин. Бригадный комиссар Артенберг приказал вам спать, сегодня никуда не ехать, а завтра в понедельник к 11 часам явиться в редакцию. Я так ничего и не успел сказать, не успел даже удивиться, как меня разыскали, трубка была уже повешена. Я оделся, сел на трамвай и поехал в «Красную звезду». Оказалось, что Ортенберг еще у Мехлиса. Значит, он приказал разыскивать меня, еще сидя там, в политуправлении. Вскоре он явился и сказал, что первые две недели я буду сидеть в Москве, что я нужен пока здесь в редакции, а потом поеду на фронт по его усмотрению. Тщетно я старался объяснить ему всю невозможность для меня остаться сейчас в Москве, несмотря на все мое желание работать в «Красной звезде». «И что сказал он. «Теперь ты наш работник, с известиями мы уладим, а с красноармейской правдой уже все сделано. Я дал в политуправление фронта телеграмму, что ты работаешь у нас, а не у них». В общем, я в душе был рад переходу в «Красную звезду», но у меня все равно оставалось чувство, что я не могу сейчас задержаться в Москве и должен возвратиться в Вязьму именно сегодня, как обещал». Зная характер Артенберга, я использовал единственные козы. Попросту сказал ему, что если я сегодня же не вернусь на фронт, то меня сочтут за труса. Он полминуты подумал и сказал, хорошо, поезжай. И чтобы тебе не было неудобно с известиями, в эту поездку можешь так. Мне делай стихи, а им прозу. Срок поездки неделя, а потом целиком наш и никаких поблажек. Мне оставалось только подчиниться. Предписание было выписано немедленно. Поскольку мне в эту поездку еще дано было право писать в «Известия», я смолодушничал и ничего не сказал там, решив отложить этот неприятный для меня разговор до возвращения. Машина была готова. В газете был напечатан мой подвал о полке Кутепова «Горячий день» и во всю полосу панорамы разбитых танков, снятых Трошкиным. Это были первые материалы такого типа, и я испытал удовлетворение начинающего газетчика, видя, как у витрин с газетами стояли толпы народа. Судьбы защитников Могилева были разные, и лишь немногим из них довелось дойти до Кенигсберга и Берлина. Но та война, первые страшные удары которой обрушились на них под Могилевом, в конце концов кончилась в Берлине. И так оно и должно было быть. И тому, чтобы это в конце концов именно так и случилось, немало помогли люди в начале войны насмерть дравшиеся под Могилевом и на целые полмесяца задержавшие там немцев». Выспавшись разом за всю поездку под Ельню, я на следующее утро явился к редактору «Красной звезды» и выдвинул перед ним план командировки вдоль всего фронта от Черного до Баренцева моря. Я попросил, чтобы мне для такой поездки подготовили надежную машину и чтобы вместе со мной послали фотокорреспондента». «Мы начнем с крайней точки Южного фронта и будем постепенно двигаться на север, с тем, чтобы все наши статьи и фото шли в красной звезде под одной постоянной рубрикой «От Черного до Баренцева моря». Редактору эта идея понравилась, он сказал, что доложит о ней Мехлису и постарается, чтобы сопроводительный документ был подписан самим начальником политуправления для большего удобства работы». Оказалось, чтобы капитально отремонтировать Эмку, выделенную для этой поездки, требуется 6-7 дней. За эти 7 дней, кроме фронтовых баллад для газеты, я вдруг за один присест написал «Жди меня», майор привез мальчишку на лафете, и не сердитесь к лучшему. Я ночевал на даче у Льва Косилев-Переделкино, и утром остался там, никуда не поехал, сидел весь день на даче один и писал стихи. Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И тишина. Так тихо, что я вдруг почувствовал усталость. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война. Так сказано в дневнике, но все три стихотворения, написанные в тот день, свидетельствуют, что как бы ни хотелось забыть о войне, даже на несколько часов, все равно это было невозможно. Только, наверное, в тот день больше, чем в другие, я думал не столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на ней. Об уже пережитом, но еще больше о предстоящем. Если бы это было не так, то, наверное, не написались бы ни строчки. Ты знаешь, это горе понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Ни строчки. Жди, когда из дальних мест писем не придет». Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет Ни строчки, коль вернусь, так суженых некогда отчитывать А убьют, так хуже нет, письма перечитывать Все написанные в тот день стихотворения, хотя и по-разному В сущности продолжали друг друга И были попыткой совладать с той душевной тревогой Которая, хочешь не хочешь, давала о себе знать перед новой И как-то додумалась долгой поездкой на фронт И вообще война, когда писались эти стихи, уже предчувствовалась долгой. «Жди, когда снегами тут» в тот жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверное, нашлась бы и другая. Первым слушателем «Жди меня» был вернувшийся из Москвы Косиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Накануне вечером, перед тем, как я остался ночевать у Косиля, Мы были вместе с ним у Афиногенова. Афиногенов безвыездно жил на даче с женой и дочкой, и все у них было по-прежнему, как зимой сорокового года во время финской кампании. Я невольно вспомнил вечера, проведенные у него в ту трескучую зиму за игрой в маджонг и слушанием английского радио, говорившего еще чужой и далекой тогда от нас европейской войне с немцами. В тот вечер, когда мы были с Касилем, я видел Афиногенова в последний раз – Он погиб во время бомбежки Москвы. Отъезд затянулся еще на несколько дней из-за неготовности машины, но как раз в эти дни работа оказалась не в проворот. Пока я был на Западном фронте, Саша Столпер написал сценарий по пьесе «Парень из нашего города». Написал, в общем, наспех, а военную часть, теперь уже не японскую, как у меня было раньше, а немецкую, не зная фронта, написал и вовсе «В черне». Пришлось, прежде чем сдавать этот сценарий в комитет, многое и переделывать, и переписывать в нем. Не могу сказать, чтобы эта срочная работа доставила мне особенно большую радость между двумя поездками на фронт. В один из этих дней позвонил Евгений Петров и сказал, что он хочет организовать американскому писателю Колдуэлу встречу со мной, как с человеком, недавно вернувшимся с Западного фронта. Встреча состоялась на квартире Николая Верты. Американец был большой, крепко сшитый, одетый в широкий мешковатый костюм. Он занимался во время бомбежек Москвы передачами по радио в Америку и вообще, по мнению Петрова, вел себя в Москве очень хорошо. Он показался мне довольно дотошным человеком, но по понятным причинам я многого не мог ему рассказывать. В разговоре была одна смешная деталь. Он спросил, видел ли я близко немецкие танки. Я сказал, что «да, видел». Тогда он, должно быть, интересуясь, в каком состоянии у немцев техника, спросил, какой вид имели немецкие танки – новый или потрёпанный. Меня этот вопрос рассмешил, и я пошутил, что когда танки идут на вас, то вам, очевидно, трудно разобрать, какой они имеют вид – новый или потрёпанный. Но если эти танки уже удалось остановить, то они неизменно имеют потрёпанный вид». Мы задержались в Архангельске, пробуя улететь в Москву самолетом. Мы предпочитали самолет, потому что по нашим тогдашним соображениям это было надежнее. Самолет так или иначе мог сесть в Москве, а северная дорога за эти дни, пока мы станем добираться, могла оказаться перерезанной. Из-за напрасного ожидания самолета мы пропустили один поезд, но я за это время сделал два дела – Узнав о награждении английских летчиков, четверо из которых упоминались в моем очерке общий язык, отправил этот, так и не отправленный в свое время из Мурманска, очерк по военному проводу в Москву и написал за одни сутки поэму «Сын артиллериста». Пожалуй, именно здесь будет уместно, оторвавшись от дневника, рассказать о судьбе человека, ставшего главным действующим лицом этой поэмы. Когда в последний день на полуострове Среднем Майор Рыкливс рассказывал нам эту историю. Мне то ли не с руки было спрашивать имя и фамилию ходившего в тыл к немцам лейтенанта, то ли я просто забыл это сделать. Так появилась в поэме вымышленное имя Ленька, а рядом с ним фамилии Идеева и Петрова, тоже вымышленные и удобно укладывавшиеся в стихотворный размер. Совершенно неожиданно для меня это, написанное за один присест и не отличавшееся большими стихотворными достоинствами поэма, Стала из-за своего героического сюжета настолько популярной, что ее включили в школьные программы. И многие годы после войны школьники пятого класса, главным образом мальчишки, обычно где-то в марте-апреле, когда в их школьной программе доходила очередь до сына-артиллериста, присылали мне по нескольку десятков, а то и больше писем с вопросом о дальнейшей судьбе Леньки. Жив ли он? Приходилось отвечать, что я не знаю, что с ним было дальше, но надеюсь, что, провоевав всю войну до конца, он остался жив и здоров. По правде говоря, не желая огорчать ребят, я отчасти кривил душой, потому что мне самому казалось, что прототип Ленки навряд ли жив. В поэме было указано и место действия этой истории, полуостров Средний, и в точности был изложен весь ее действительный сюжет – И мне думалось, что «Останься жив человека, о поступке которого написана поэма», он бы рано или поздно откликнулся бы на неё. Однако я ошибся, как ошибался потом еще не раз. Оказывается, даже прочитав то, что было написано несомненно и именно о них, а не о ком-либо другом, многие фронтовики по своей скромности не спешили ни сообщать о себе автору, ни делиться этим с окружающими. Герой поэмы «Сын артиллериста» принадлежал к людям именно этого типа. Только в 64 году я неожиданно узнал от поэта Николая Букина, что Ленька жив и здоров, что зовут его Иван Алексеевич Лоскутов, что ныне он подполковник и служит по-прежнему в артиллерии, но уже не на Крайнем Севере, а на Дальнем Востоке. Возвращаюсь к дневнику. Кроме сына артиллериста, я в те же дни закончил в Архангельске книжку стихов «С тобой и без тебя», дописав последние строчки последнего стихотворения «Я перебрав весь год не вижу». У меня было смутное чувство, было неясно, как все обернется в моей личной жизни, да и ехал я в Москву, представляя себе сложившееся там положение, еще более тяжелым, чем оно было на самом деле. По дороге в редакцию я на минутку заехал на Петровку к тете Варе. Она меня расцеловала, сунула мне в руки письма матери, и я, оставив там вещевой мешок и обещав вернуться и заночевать, поехал в редакцию. В начале одиннадцатого мы взобрались на четвертый этаж «Правды», где в нескольких комнатках ютилась вся красная звезда. Ее московская редакция в день нашего приезда состояла человек из двенадцати. А вся редакция занимала всего шесть комнат в одном крыле четвертого этажа «Правды». Только здесь впервые за все время я почувствовал всю ту меру оторванности от Москвы, в состоянии которой я находился последнее время на севере. Ребята поили и кормили нас с Мишкой, о чем то спрашивали, хвалили за некоторые очерки, говорили какие-то хорошие и тёплые слова, а я все время чувствовал только одно «наконец я в Москве», «наконец в Москве», «наконец в Москве». И все никак не мог свыкнуться с этой мыслью. В тот день я, наверное, впервые понял, до какой степени я москвич и больше всего на свете люблю этот город». Среди ночи появился Артенберг. Я пошел к нему, и он стал расспрашивать меня о поездке. Я тут же с места в карьер прочел ему вслух сына-артиллериста, и поэма сразу пошла в номер. Наговорившись досыта часа в два ночи, останавливаемый на каждом перекрестке патрулями, я все-таки добрался до Петровки, тетка поила меня кофе и рассказывала разные обстоятельства московской жизни за время моего отсутствия. Только здесь я смог спокойно прочитать письма матери. Мать, это было так похоже на нее, в своих письмах больше всего беспокоилась о том, чтобы я не подумал, что она уехала из Москвы, чего-то убоявшись. Она писала, что единственной причиной отъезда было опасение оказаться отрезанной от меня. Зная ее характер, этому нетрудно было поверить. В день приезда меня радостно поразило общее чувство, что Москву не отдадут. Было ощущение сжавшейся до предела стальной пружины, которая уже дальше сжиматься не может, а может только разжаться и ударить. В эти дни, когда люди, чем дальше они были от Москвы, тем больше тревожились за ее судьбу, в самой Москве было спокойно и уверенно. Пробыв в ней всего час, я уже почувствовал, что ее действительно никогда не отдадут. 9 декабря я узнал, что Сурков и Слободской вместе со своей редакцией «Красноармейской правды» переехали из Обираловки в помещение Гудка. Как раз в этот день у меня было назначено выступление на радио. Я должен был прочесть несколько военных стихотворений, в их числе еще не напечатанное «Тогда жди меня». Перед тем, как ехать туда, я заскочил на машине в Красноармейскую правду. Там, в маленькой комнатке, я застал Верейского, Слободского и Суркова, которого в первую минуту даже не узнал. Такие у него были бравые, пшеничные, с подпаленными чапаевские усы. Расцеловавшись, мы посидели минут десять, спрашивая друг друга о событиях, происшедших с нами за те несколько месяцев, что мы не виделись после Западного фронта. Потом я прочитал Алёше, посвящённое ему стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщина», старик расчувствовался, я тоже, из-под койки была вытащена бутылка спирта, которую мы распили без всякой закуски, потому что закуски не было. Ровно в восемь, взглянув на часы, я с ужасом увидел, что именно в эту минуту должно было начаться мое выступление на радио. Проскочив на студию мимо не успевшего меня задержать актера, я застал диктора, читающим уже третий из четырех моих отобранных для этой передачи стихотворений. Ему оставалось прочесть только последнее «Жди меня». Но мне хотелось обязательно прочесть хотя бы одно стихотворение самому, в особенности это. Выступление по радио значило, что человек именно сегодня, в эту минуту, жив и здоров, и об этом сегодня же будут знать те, кто находится очень далеко от него. Я показал диктору жестами, что буду читать сам... Встал рядом, потянул у него из рук лист Жди меня, и ему осталось только объявить, что стихотворение жди меня будет читать автор. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть, желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара.